«Так знаете же все, — сказал громко Рэморни, — что при благородном графе имеются письма от герцога Олбани и от меня самого, которые переправлялись ему через этого труса и отступника Банкла, пусть посмеет отрицать. Письма, в которых графу дается совет на некоторое время удалить герцога Роция от двора и запереть его здесь, в замке Фолкленд. «Да, но ни слова не говорится о том, — возразил со злобной улыбкой Дуглас, — чтобы бросить принца в подземелье, заморить голодом, удушить. Уведите негодяя в Белвине, довольны им грязнить своим дыханием воздух в божьем мире». Узников поволокли к бойницам. Но когда пошли приготовления к казни, Аптекарь выразил вдруг горячее желание еще раз увидеть Кэтрин, как он уверял, ради блага своей души. В надежде, что закоренелый грешник в последний час раскаялся, девушка согласилась вновь подняться к бойницам, не отступив перед зрелищем, столь притившим ей. Она сразу увидела Бонтрона, пьяного до бесчувствия, обезоруженного без панциря Рэморни который тщетно старался скрыть страх, пока вёл разговор со священником, вызванным к нему для напутствия по его особой просьбе, и увидела Двайнинга таким, каким знала его всегда. Смиренным, подобострастным, сгорбленным. В руке он держал серебряное перо, которым что-то строчил на клочке пергамента. «Кэтрин», — сказал он, — «я хочу <смех> сказать тебе кое-что о сути моих религиозных верований». «Если таково твое намерение, зачем терять время со мною? Обратись к этому доброму монаху». «Этот добрый монах», — сказал Двайнинг, <смех> — «давно уже поклоняется тому божеству, которому я служил». Поэтому я предпочитаю привести к своему алтарю нового почитателя в твоём лице, Кэтрин. Этот клочок пергамента расскажет тебе, как проникнуть в мою часовню, где я так часто, укрытый ото всех, отправлял богослужение на свой лад. Те иконы, что ты там найдешь, я оставляю тебе в наследство, просто лишь потому, что тебя я ненавижу и презираю, «Меньше, чем всех других безмозглых людишек, которых я был принужден до ныне называть своими ближними. А теперь уходи, или оставайся, и ты увидишь, как умирает знахарь, так же, как жил, или нет?» «Да не допустит того причистое!» — воскликнула Кэтрин. «Постой!» — сказал аптекарь. «Я должен молвить еще словечко, а этот доблестный лорд пусть послушает, если хочет». Лорд Белвини подошел, влекомый любопытством. Непоколебимое, бесстрашие человека, который никогда не обнажал меча и не носил брони, тщедушного карлика, представлялось ему чем-то колдовским. «Видишь ты, это орудиеца», — сказал преступник, показывая серебряное перо. «При его посредствии...» Я могу уйти даже из-под власти черного Дугласа. «Не давайте ему ни чернил, ни бумаги», — поспешно сказал Белвини. «Он наведет чары». «Не бойтесь, ваше благородие и любомудрие», — <смех> возразил Двайнинг с обычным своим смешком и отвинтил верхушку пера, в котором оказалось запрятано нечто вроде крошечной губки с горошину величиной. «Теперь смотрите», — сказал узник и поднёс её к губам.